Глава 19. Столица магического мира оказалась очень большой и очень красивой. Мы шли-шли, а город и не собирался заканчиваться. Может, он бесконечный? Очень даже может быть. Но при этом красивый-красивый. Я не зря его постоянно сравнивала со старинным европейским. Вдобавок он утопал в зелени деревьев и кустов. Везде были разбиты благоухающие клумбы с неизвестными мне цветами. Парки, фонтаны, скверы, замки, реки и набережные сплелись у меня в тугой клубок неизгладимых впечатлений. Пару раз мы поели в уличных кафе. Это было невероятно здорово. В одном кафе официантами работали призраки, а в другом – лесные нимфы. В первое кафе нас затянула лана, но на мой вкус там было мрачновато, и оформление блюд не вызывало аппетитных ассоциаций. Но вот второе кафе было просто потрясающим. Блюда изысканные, необычные, на мой неволшебный вкус, но настолько вкуснющие, что пальчики оближешь. К тому же еда рождалась прямо на столе, внутри огромных цветов, похожих на кувшинки. Лесные нимфы очаровывали в прямом смысле этого слова. Их самобытная магия возбуждала аппетит, и хотелось попробовать все блюда. За еду платила Лана – совывая волшебную палочку в устройство, похожее на точилку карандашей. Именно с такого устройства сотрудница банка зачислила деньги на палочку Ланы. Глядя, как девушки виртуозно пользуются волшебными палочками, у меня чесались руки опробовать свою. Она скромно лежала в кармане плаща, а в другом лежал Чети. Только я обзавелась такими обалденными волшебными штуковинами, а Кристиан хочет стереть мне память и выдворить в неволшебный мир, Фигушки, от меня так просто не отделаться. Я прорасту здесь корнями, и он ни за что не сможет выдворить меня отсюда. Если я урожденная волшебница, то нечего мне делать в ином мире. По маме с папой, правда, сильно соскучилась. Но этот вопрос решаем. Получу туристическую визу, махну домой, повидаюсь с родителями. Хоть я теперь знала, что они мне не родные, но что это меняло? Мы любим друг друга, и это главное. День клонился к закату, когда мы перешли через широкий каменный мост полноводной реки и вышли на набережную, одетую в мрамор. По брусчатке мчали безлошадные кареты, а по воде скользили парусные лодки. Огромные солнца катились за горизонт. Пейзаж потрясающий. «Красотень!» — я замерла, чтобы сохранить в памяти очарование момента. «Ты еще не видела, насколько красива вся наша страна!» с гордостью заявила Алиса. Она подошла ко мне сзади и обняла за плечи. «Если удастся скрыться от крестьяна, ты сможешь взглянуть на немыслимые красоты». «Алиса, как же хорошо в магическом мире!» Я положила руку на ее ладонь. «Как же приятно быть в кругу подруг! Очень теплое, уютное чувство. Даже преследование ищейки не казалось проблемой, когда подруги готовы поддержать тебя в любой ситуации». Лана потянула нас за плащи, прервав идиллию. «Хватит любоваться закатами, пора подумать о ночлеге. Предлагаю заночевать в моем лесном домике», — предложила Алиса. «Здорово-то как!» — воодушевилась я, предвкушая поездку в безлошадной карете. Но вместо того, чтобы остановить экипаж, Алиса достала Чети, что-то нажала, и прямо перед нами открылась прогалина между густых деревьев. Алиса вошла в заросли первая. Мы шагнули за ней, и шум города моментально стих. Запели птицы, запахло сырой землей, можжевельником и свежестью. — Думаю, мы хорошо оторвались от ищейки, раз уж он до сих пор не настиг нас. — Пойди, давно выбрался из комнаты, — заявила Алиса, будто переход из города в лес являлся обыденностью. Хотя, видимо, так и было. — Должен был выбраться, — поддакнула Лана. «Ух ты!» — зачарованно протянула я, покрутившись вокруг себя. Мы стояли на тропе, продирающейся сквозь густые заросли и ведущей к небольшому бревенчатому домику, крытому соломой. Резные ставни, на окнах цветы, у порога лавочка, а вокруг непролазный лес. «Девушки, а ищейки нас тут точно не найдут?» Мне было тревожно. В лесу было классно, но страх перед лицом преследования брал верх. — Ни за что, — пообещала Алиса. — Поймать при выходе могут, а сюда не войдут. — То есть при выходе мы уязвимы? — поморщилась я. — Ты забыла, что было днем в твоей комнате? — удивилась Лана. — Забудешь тут такое, — проворчала я. — Тогда должна понимать, что переход — самое уязвимое место путешествий в Чете. Тогда что мешает ищейкам схватить нас при выходе? Я очень боялась быть пойманной. Мешает то, что мы полдня уходили от преследования пешком, без магии. Замучаются ловить. Алиса была терпелива и с пониманием относилась к моим опасениям. Со временем, конечно, сядут нам на хвост, но в ближайшие дни мы можем расслабиться. Ее слова порадовали меня. Хорошая новость. Несколько дней спокойствия. Внутри домик оказался довольно вместительным и уютным. «Люблю здесь бывать», — Алиса счастливо улыбнулась. Напоминает сказочную избушку. «Я-то думала, что магический мир — это и есть сказка, но у местных было свое представление о сказках. Впрочем, у меня тоже был любимый личный уголок — озеро в лесу, а у Алисы этот домик. Последние лучи солнца через окна позолотили комнату и скрылись за деревьями». Алиса взмахнула палочкой и зажглись многочисленные свечи. Обстановка была вполне обычной. Три дубовые кровати, шкаф, стол у окна, три стула, несколько комодов. — А зачем тебе одной-три кровати? — не поняла я. — Прокладывая путь в Чите, я подготовилась к приему гостей, — пояснила Алиса. Уставшие, мы по очереди искупались в большущем деревянном корыте, стоящем возле дома. флюхнулись в кровати и заснули без задних ног. Мне снился Кристиан. Мы стояли на том самом мосту, где мы с девушками любовались закатами. Он подхватил меня на руки и унес в свой укромный уголок в Чете. Это была большая комната шикарного дворца, окутанная ночным сумраком, развеянным свечами. Старинный камин, просторная кровать, гобелены, картины, свечи — Крупные окна с развивающимися на ветру занавесями. Крис положил меня на кровать и склонился надо мной. Внутри меня все сжалось от нахлынувших эмоций. Предвкушение близости вызвало во мне сладостный трепет. Я судорожно вздохнула. Крис склонился еще ниже, взял мое лицо в ладони. Его дыхание было глубоким, возбужденным. Какой же он красивый, любящий, знойный! У меня аж голова закружилась от неожиданно нахлынувших чувств. Он пристально посмотрел прямо в глаза и прошептал. «Ты должна вспомнить нашу любовь. Должна!» Его губы прильнули ко мне. Приятная тяжесть мужского тела вдавила меня в постель.